Глава четвертая. Что-то грохнуло, меня подбросило, и это заставило вынырнуть из омута беспамятства. Тело ныло, плечо вообще отваливалось от боли, во рту царила сушь. Что происходит? С трудом разлепив тяжелые веки, мне удалось оглядеться. Рядом проплывали ветки сакуры, гейша смотрела на меня с ужасом, и я была решила, что у меня случились проблемы с головой. Но потом перед взором появился мужчина во врачебной одежде. Да и Лилит подключилась. И стало ясным, что дротики меня все же вырубили. Похоже, персонал вызвал скорую и, скорее всего, полицию. По регламенту мне стоило бы избежать шумихи среди обычных людей. Но я ведь не на задании и вообще при смерти. Почти. «Телефон. Мне надо позвонить». Проговорила я, пытаясь сесть. Меня вынесли из зоны действия барьера, потому резерв воспрянул в полную силу, но я не рисковала наполнять тело энергией. В таком состоянии от меня легко избавиться. «Мисс, не нужно вставать!» Мужчина надавил мне на плечи, обнуляя все мои усилия. «Телефон мне! Живо!» Рыкнула я, вцепившись в его запястье рукой. Он вздрогнул, дернулся назад. Но я не отпустила, что позволило принять сидячее положение. Голова закружилась, вот только не так сильно, как при пробуждении. Тело будто постепенно мобилизовывалось в борьбе со слабостью. «Телефон. Мне надо вызвать отца!» Снова потребовала я, и официантка все же сжалилась и протянула мне свою трубку. Я тут же набрала дорогого папу, сообщила, что меня чуть не убили командующие, и ему нужно срочно появиться с синими и стражами отряда ВСД, потому что меня увозят на скорой. «И найдите по сигналу спецоборудования мою сумку, и ее утащил мой двойник» попросила я в заключение. Попытки отца выяснить подробности ничем не увенчались, потому что слушать его вопросы я не стала. Отдала трубку официантке и попросила продиктовать ему адрес. Все, можно ехать». Я блаженно откинулась обратно на носилки. Медик прочистил горло, нахмурился, но не стал комментировать мое поведение. Транспортировка раненой продолжилась. Я даже успела размечтаться об отдыхе вдали от проблем штаб-квартиры, пока стражи будут разбираться в случившемся. Но папа нагнал меня раньше, чем медики перешли к погрузке в машину. «Натали!» Бледный и испуганный отец подлетел ко мне и навис сверху, оглядывая меня с беспокойством. «Что?» «Всё в порядке, пап. Пулевое в плечо и пара дротиков с какой-то дрянью. Таким меня не убить». «Ты вся в крови!» Обеспокоенный взгляд карих глаз носился по моему телу. «Пошли скорее». «Что вы делаете?» Возмутился врач, когда отец поднял меня на руки. Командующий Лэнг наградил его фирменным замораживающим взглядом и не посчитал нужным отвечать. Просто быстрым шагом он несся прочь. Следом открыл портал через первую попавшуюся дверь. Я в очередной раз произвела фурор своим появлением. В портальной случилась остановка движения. Но отец не обращал внимания на чужие взгляды и шепотки. Он тараном понесся к выходу. Так что его старанием я вскоре оказалась в надежных руках моего бессменного врача Джесси. «Поразительно!» — пробормотал он, когда приступил к осмотру, но на этом замолк. Я предупредила его об изменениях в моем теле, которые стоит тщательно скрывать. Поэтому, несмотря на то, что кровотечение остановилось, Джесси провел все необходимые манипуляции при пулевом. Заживающую рану скрыли красные эпиловые бинты. Меня положили в палату командования. Адреналин давно ушел из организма, как и дрянь, что пришлось себе вколоть. Постепенно начало накатывать осознание. Я запретила себе жалеть содеянном, не собиралась себя оправдывать. На меня напали и получили сдачу, став знаменем моей решимости в глазах врагов. Мои мысли занимало другое — скорость регенерации. Мне ведь тоже удалось рассмотреть рану, сквозная и опасная кровопотеря и последующей смертью она начала затягиваться всего за час. Еще через час, благодаря помощи и пила, не останется даже шрама. Пора перестать отнекиваться. Я становлюсь новым Евастосом. Но значит ли это, что меня настигнет и его проклятие? Дверь палаты распахнулась, на пороге возник встревоженный Майкл. Я не стала держать его в неведении, успела предупредить, что опасаюсь нападения, но заверила, что все схвачено. Естественно, он переживал, но не все бои нам предстоит проходить командой. Я в порядке. На моих губах появилась ободряющая улыбка, но это не убавило беспокойства в любимых шоколадных глазах. Майкл стремительно вошел в палату, захлопнул за собой дверь и пробежал к моей кровати. Я ожидала, что так же порывисто он меня обнимет, но нет. Любимый бережно обхватил мои плечи руками. макушке коснулся его тяжелый вздох. «Что случилось?» «Боумана Николсон случилось», — хмыкнула я сердито. Тело Майкла закаменело. Он чуть отстранился, чтобы заглянуть в мои глаза. Они... Задать вопрос он не успел, потому что в палату ворвались новые посетители. Мой отец, Уитхем, Найтвилл, Вайт и несколько стражей синего статуса. Охрана командующих осталась в коридоре, видимо, боялись не поместиться в не самом просторном помещении. «Майкл, прости, идет конфиденциальное расследование», — объяснил мой отец, — И меня невероятно обрадовало, что он относился к моему будущему жениху так тепло. Я буду в коридоре. Майкл с огромной неохотой выпустил меня из объятий, после чего покинул палату. Я осталась наедине с кучей наделенных властью мужчин. — И с макияжем потеков, посетовала Лилит. — Твое спецоборудование нашлось. Уитхем прошел к кровати и передал мне мою сумку. — А девушка? Она действительно человек? «Девушку тоже нашли. Нам бы хотелось услышать твою версию произошедшего». Найтвилл подхватил стул и опустился на него в ожидании рассказа. Хотя это скорее был допрос, по крайней мере, запись включили. Мне пришлось поведать историю сегодняшнего столкновения с командующими во всех подробностях, а потом несколько раз возвращаться к началу и середине. Меня старательно пытались поймать на вранье, но я умалчивала только о том, что барьер не заблокировал мой резерв. Об остальном отвечала честно. Это ведь действительно была ловушка. Да, я спровоцировала неудачной тренировкой разозленных командующих, но решение принимали они. Они захотели меня убрать и просчитались только в одном, не могли представить, насколько огромны мои силы. Мне и самой до сих пор сложно переварить то, что со мной происходит. «Я под арестом?» уточнила, когда командующие объявили о завершении допроса. «Нет», — поморщился Вайетт, — «надо избежать шумихи». «И нельзя бросать тень на спасительницу Лэнг, даже если она лично придушила пару командующих», — усмехнулся Найтвилл, направляясь на выход. «Не обращай внимания, никто тебя не подозревает». Отец положил ладонь на мою макушку. «Скорее выздоравливай». «Может, отправлюсь к себе на ночь, если Джесси отпустит». Я тепло улыбнулась папе. Ему пришлось сегодня понервничать по моей вине. Но вот такая у него проблемная дочь, с кучей врагов за спиной. Как только палата опустела, внутрь вошел Майкл. «Все нормально?» — напряженно уточнил он, проходя к кровати. «Я не арестована, мне не выдвинули обвинений», — успокоила его я. Он присел рядом со мной, и я с радостью окунулась в тепло его объятий. «Стало так спокойно». Самое сложное позади, теперь можно расслабиться. Мне удалось уговорить Джесси отпустить меня на ночь, так что вечером мы с Майклом покинули госпиталь и отправились в его квартиру. По дороге молчали, успели многое обсудить в палате, пока лежали на кровати в обнимку. Естественно, я рассказала и ему о том, что случилось. Но официальную версию, ведь в палате есть камеры. Как только оказалась в квартире, напряжение совсем отпустило. Я в полной мере осознала, что вышла из этой истории победительницей. Но удовлетворения не было, лишь понимание необходимости этого шага. Теперь враги осознают серьезность моих намерений. «Натали», — отчужденным тоном обратился ко мне Майкл, запирая за нами входную дверь. «Да», — я обернулась к нему, не понимая изменений в его настроении. «Если это ты, не рассказывай мне». Попросил он, прочистив горло. Сердце громко ударилось о грудную клетку. Душой овладело замешательство. Майкл, в отличие от командующих, знал о размере моего резерва, потому понимал, что услышал неполную версию сегодняшних событий. И предпочитал принять, закрыть глаза. «Люблю тебя», — произнесла я сипло. «И я тебя». Приблизившись, он положил ладонь на мой затылок и притянул меня к своей груди. «Майкл принимал меня такой, какая я есть. Разве это несчастье?» Как я и прогнозировала, расследования смерти командующих Боумана и Николсона быстро прекратили. Все было очевидным. Они попытались убрать печатницу, которая слишком явно выступала против них, но не рассчитали свои силы. Слухи ходили разные, и если среди обычных стражей ругались на руководство, которое готово убить героиню штаб-квартиры ради сохранения места, то командующий, напротив, гадали, не случилась ли тщательно подстроенная подстава. Потому больше никто не рисковал громко выступать на заседаниях. Меня не трогали, не дергали на задания. Так что я и дальше приходила в себя, стараясь отвлечься на Майкла, Кейт и кулинарные шедевры. Последнее выходило хуже всего. Мои бойцовские навыки намного превосходили кухонные, но мне действительно пока нравилось готовить. Как оказалось, это прекрасно прочищает мозг. Кейт сильно преуменьшила масштаб беды. Мне, Кире и иногда Майклу приходилось заниматься с ней практически каждый день. Мой чемпион тоже приходил в норму, постепенно справлялся с чувством вины. Мне казалось, что именно спасение жизни новой печатницы помогло ему смириться, как-то оправдаться перед собой за убийство невинного. Ему было сложно, но я могла только поддержать своего мужчину. Мне уже пришлось проходить через подобное, потому я знала, что время лечит любые раны и шлифует песком забвения застарелые шрамы. Когда-то мне было сложно убить напавшего на меня демона. Теперь я осознанно и демонстративно убрала с пути врагов, хотя скорее мешающие элементы, как делала это в роли Клио или Кри. Жизнь в Эдеме позади, на мне нет маски, которая поможет принять мои грехи но она мне больше и не нужна. Иногда я задавалась вопросом, когда убийства стали обыденностью, когда мне удалось привыкнуть. Но ответа не находилось. Он и не был нужен. Однажды Крис перестал себя оправдывать, вот и я пришла к этому моменту. А время неслось вперед. Завершились последние жаркие летние деньки, пришла прохлада осени. Учеба в академии окончательно вошла в свою колею что иногда доводило Кейт до высшей степени отчаяния, по крайней мере, по ее словам. Наступила золотая пора увидания перед зимней спячкой. Моя же жизнь подобралась к очередному рубежу. Командующие постепенно смирились с возможностью дать мне красный статус. Дело оставалось за малым, за голосованием. Но с этим делом не спешили в свете прошедших похорон, траура и созданной скандальной ситуации. Поступок Боумана и Николсона — Вызвал слишком большой протест среди простых стражей. Командующие опасались открытых выступлений или демонстраций. Потому погибших проводили тихо, вместо того, чтобы с почетом попрощаться, как с героями. Но затишье не может продолжаться вечно. В один из дней меня вызвал к себе Витхем. Куратор мог обрадовать чем угодно, потому я даже не бралась гадать о причине приглашения. Поболтала немного с Виктором устала регистрации, послушала новые слухи, Порадовалась установлению относительного спокойствия в штаб-квартире и поднялась на двадцатый этаж. Уитхим ожидал меня в одиночестве. Вымотанный на вид, как всегда, он что-то сосредоточенно печатал на ноутбуке, пока я не вплыла в его кабинет. «Я снова подниму на заседании вопрос о вашем принудительном отпуске, если вы не выспитесь в ближайшие два дня». Пригрозила я ему, проходя к стоящему напротив письменного стола креслу. «Тогда я введу запрет для тебя на облегающие брюки», — прищурился он хитро. «Ходи в мини на зависть всем. Не думаю, что командующие будут завидовать стройности моих ног. Или я чего-то не знаю?» Смотря про кого В тёмно глазах зажглись задорные искры, но тут же погасли. Ориентировка на задание. Он придвинул ко мне по столешнице папку, пересечённую синей лентой. «Полевая разведка?» Ужаснулась я, когда прочитала оглавление титульного листа. «За что вы так со мной?» «Не переигрывай», — закатил он глаза. Все сложнее». Он поморщился, помассировав шею, и выпрямился в кресле, словно почувствовал себя неуютно. «И в чем сложность?» — поторопила я его. «Задание персональное. Думаю, последнее для тебя в синем статусе. Уже неделю в зоне искажений пропадают разведкоманды. Мы подозреваем диверсионную группу. В зоне интереса замечена энергия Эшфорда. Подозреваете, команду убирают по его приказу? Он держит разведку вдали. Видимо, что-то задумал. Мы не имеем права приказывать. Это своего рода неофициальная работа. Он мимолетно отвел взгляд. Вряд ли ему было приятно озвучивать желание всего совета. Просьба об убийстве? Пожелание и необходимость. Эшфорд опасен, а ты в состоянии избавить мир от этой угрозы. Поняла. Значит, вы отправляете меня в глушь, чтобы я убила бывшего жениха. Хорошо. Совершенно спокойно согласилась я, хоть внутренне пребывала в замешательстве. Я опасалась последствий, ведь Крис сильный противник. Но больше пыталась переварить детали задания. Понимала, что мы пришли к этому сознательно, и избегать друг друга, поддерживая разные стороны, не выйдет. В итоге мы пришли к тому, что двоим на земле тесно, кому-то придется сойти с дистанции. Крис своими действиями тормозит реализацию моего плана, мешает, как выразился он сам, значит ему придется уйти, исчезнуть, как Боуману и Николсону. Правда, убрать его будет намного сложнее, чем командующих. С тобой отправятся три команды зачистки и печатники архангелов, словно в попытке оправдаться, произнес Уитхем. Не надо. Все логично, только я могу его убить. Так и есть. Но мне правда очень жаль Натали. Спасибо. Если это все? Все. Не пропусти инструктаж. И есть кое-что личное. Твой отец встревожен из-за Китти. Она отказывается от встреч. Он вряд ли говорит тебе, что происходит. Хм. Кстати, а ведь вы можете подготовить его лучше любого. Пришла к выводу я. «И точно», — поддержала Лилит. Я быстро обогнула стул, склонилась к плечу куратора и пояснила ему на ухо, что же происходит с моей дорогой сестренкой. «Это... это очень... шокир... неожиданно», — прочистив горло, пробормотал он. Кэти приняла решение. Нам нужно ее поддержать, мистер Уитхем. Я «Подумаю, как могу помочь», — заверил он меня но не уверен, что к такому можно подготовить. «Я вас верю», — помахав своему любимому куратору, я отправилась на выход. Замешательство после озвученного пожелания командующих никуда не исчезло. Но когда заговорит оружие, все сомнения рассеются. А пока надо бы собрать вещи и сообщить своему парню, что он не вошел в число моих сопровождающих на предстоящем задании. В случае Криса я бы опасалась взрыва, а на разговор с Майклом шла без страха. Мое солнышко будет очень недовольно. Мне предстоит послушать рычание, но оно никогда не позволит себе сорваться на мне. Майкл постепенно убеждал меня в том, что любовь — это не про страх. Любовь — это про искреннюю веру. И я верила, что все будет хорошо. Я приложу для этого все свои немалые силы и немного больше. Я позвоню Новочу и... Что? Майк? Я сидела на кровати и наблюдала за метаниями своего парня, по пространству спальни. — Потребую. — У овочи потребуешь? — иронично усмехнулась я. — Даже я у него ничего не требую, только прошу. — Значит, попрошу. — Сопровождать свою девушку на задании? — Майкл, но я же не вожу тебя за ручку на зачистке. — Это не одно и то же. Он прекратил метание и развернулся, вперев в меня хмурый взгляд. В этот момент он был особенно похож на своего отца. Собранный и суровый, вот только глаза пылают сотни эмоций. «Разве? Я переживаю каждый раз, когда ты отправляешься на задание. Даже самая простая зачистка может закончиться ранением или смертью. Данные разведки могут отличаться от действительности. Да ты банально можешь споткнуться на лестнице и упасть на меч демона. Но я верю в тебя. Это твой выбор, твоя жизнь». «Но тебя отправляют против Эшварда», — прорычал Майкл, нисколько не проникнувшись моей речью. «А ты можешь столкнуться с Серафимами, Высшими». «Кто только недавно встал между мной и Уриэлем?» «Натали!» — выдохнул он сокрушенно. «Нет, Майк, это путь в никуда. Придет к тому, что мы либо вместе и вне организации, либо работаем, но расстаемся. Это мое задание, мой вызов, моя проблема. Мне с ней исправляться». «К тому же меня с недавних пор очень сложно убить», чем не может похвастаться Крис. «Это слишком опасно». «Но и я не слабачка, потому с этой просьбой обратились ко мне» вдруг так хотят от тебя избавиться. Плечи Майкла опустились от расстройства. он прошел к кровати и присел рядом со мной. Здесь все чисто, мне известен состав команд, со мной отправляются печатники. придвинувшись к своему чемпиону я положила голову на его плечо и заглянула в наполненные тревогой корей глаза. Все будет хорошо, ведь всегда было. В последний раз ты попала в плен на три дня и до сих пор не можешь прийти в себя напомнил он, а я дернулась, ощутив укол в груди. «Прости». Он приобнял меня за плечи и нежно поцеловал в лоб. «Я понимаю твое волнение, но мы же непростые люди. Жизнь в опасности — наш сознательный выбор». «Дело в другом, Натали», — со вздохом возразил он. «Я не уверен, что ты способна его убить». Его слова вызвали новый тревожный укол в груди. От Лилит прошла волна замешательства, в торе моим чувством. Я уже проходила через это. Когда начнется бой, моя рука не дрогнет. Я твердо посмотрела в глаза Майкла. Он еще хмурился, но кивнул. На этом спор был исчерпан. Начались мои сборы перед полевой разведкой. К сожалению, времени на долгие прощания не имелось в наличии, и мы все его потратили на этот громкий разговор. Потому обошлись поцелуями и объятиями, пообещав друг другу восполнить время разлуки после моего возвращения. В штаб-квартиру на инструктаж я прибежала в последний момент. Новыч стоял у стола и явно следил за секундной стрелкой в моем ожидании. Также в переговорной разместились стражи спецотряда зачистки и печатники. Роланд неодобрительно хмыкнул. Его душа солдата не терпела отсутствия пунктуальности. Гавриил мягко улыбнулся, а Рафаэль весело мне помахал. Мы не виделись несколько недель. Печатники чаще всего пропадали на зачистках или секретных миссиях, под кураторством Новыча, а я училась готовить и отбивалась от нападок командования. Остальные стражи попытались подняться, но я остановила их жестом и быстро заняла свое место, шепотом перекидываясь приветствиями. Со многими мы пересекались на тренировках, опытные ребята сильные. Сюрпризом было только назначение мне в сопровождении Питера, Кита и Ворона. Они хоть и являлись эффективной командой, но банально уступали сторожилом в опыте. Мы не дружили, практически не пересекались. Знаковая была лишь встреча при открытии райских врат. Тогда они попали в ловушку, отбили тримплексион, но не смогли продолжить миссию из-за травм, потому Питер возложил ее на меня. В итоге мне удалось добраться до врат и даже закрыть их на зло Самуилу. Но встреча с Питером важна для меня по другой причине. Именно тогда я вырвалась из безэмоциональности и действовала по зову сердца. Я ринулась спасать его. Несмотря на опасность и риск погибнуть, именно этот момент подвёл меня к возвращению в мою жизнь Лилит. «Начнём», — объявил новоч. «Уровень конфиденциальности высший». «Учитывая, что тут Натали...» — рассмеялся Кит, растрепав и так безбожно взъерошенные каштановые волосы. «Жилистый, невысокий, потому невероятно юркий, я пару раз видела его на ринге». «Мисс Лэнг, а не Натали». Поправил его весьма серьезный и на вид и по жизни ворон, сузив почти черные глаза. Светлая кожа, вороны и волосы. Не удивлюсь, если в его роду отметились женицы. Мы на задании. Мы же эти смертники, заявил в ответ Кит. Добровольцы. Питер наградил его под затыльником, мельком взглянув на меня. В зеленых глазах вспыхнуло недовольство на высказывание друга, а меня эти слова весьма насторожили заткнись уже буркнул да было бы замечательно если бы вы позволили мне начать саркастически ухмыльнулся новоч ваша основная задача сопровождение стража второго уровня приоритетности и содействие в ее миссии в чем заключается миссия все же спросил герман страж белого статуса из другой команды Он как раз имел огромный опыт работы в зачистке, славился жестким характером и мог похвастать тем, что в прошлом пару раз укладывал меня на лопатки во время тренировки. Члены обеих команд были ему подстать. — Да, у нас обозначено, что миссия «Стражи синего статуса» засекречена, — подал голос Роланд. — Натали поделится с нами информацией? — Эта просьба не совсем корректна, — запротестовал Новоч смерив его предупреждающим взглядом. «Вы разговариваете со стражем второго уровня приоритетности?» «Нет, они должны знать», — возразила я, подняв руку и примирительно улыбнулась строгому начальнику. «Мне поступила просьба о ликвидации опасной цели. По данным разведки, бывший страж Крис Эшфорд находится в зоне искажений». В помещении на несколько секунд установилось молчание. «Прекрасная миссия — уничтожить предателя». Мрачно усмехнулся наконец Герман. Мы сделаем все возможное для защиты Мисленг. И уважительно кивнул мне. Новоч коротко улыбнулся и вернулся к инструктажу. Впрочем, основное мы уже знали из ориентировок, а непонятных моментов было мало. Так что через час мы покинули переговорную и молчаливо отправились на задание. Переброску проводили через закрытый портал отдела по координатам мобильного. Переход через дверной проем. И тепло помещения осталось позади. Мы нырнули в свежую прохладу вечера лиственного леса. Меня сопровождали профессионалы, так что стражи быстро оценили обстановку и подтвердили отсутствие опасности. Пространственные искажения действительно имели место, но не такие мощные, чтобы формировать команды для нейтрализации. Обычно пик приходился на конец года, тогда и организовывали привлечение разведчиков. Мне посчастливилось разок побывать на такой миссии с Крисом, и, признаться, не хотелось вспоминать те времена. Тогда мы переживали расставание из-за его возможной связи с дочкой Натвила. Мы оба бесились и были жутко расстроены, но полевая разведка вынуждала к сотрудничеству. С момента знакомства между нами столько всего происходило, как хорошего, так и плохого, что иногда кажется, будто мы прожили несколько жизней. Знакомство, начало симпатии, первые вспышки страсти, расставания и его разоблачение Я не хотела вспоминать, но фрагменты из прошлого вспыхивали перед мысленным взором сами по себе. Наверное, потому что мне предстояло завершить сложную историю наших взаимоотношений. «Ты такая молчаливая», — обратилась я к Лилит. «Для нее это задание означало прощание с Шаксом. «Я не могу это одобрить», — ответила она приглушенно. Мне и самой сложно. Даже после всех ужасных поступков Криса он был моей первой любовью. Мы жили вместе, подыскивали общее жилье, планировали детей. Все в итоге оказалось обманом, за исключением, само собой, наших чувств. Они как раз были настоящими и до сих пор временами давили на сердце тоской по несбывшемуся. Наша команда отдалилась от места переброски. Вскоре мы разбили лагерь и окружили его барьерами и МП. По инструкции нам запрещалось перемещаться в зоне искажений в ночное время. Опасности вокруг не ощущалось. Мы разожгли костер и засели за мирный ужин. Команда Германа прихватила на задание мясо, так что мы все насладились поджаристыми стейками и самым вкусным кофе, который мне удалось раздобыть. «Держи еще, Питер подсел ко мне с тарелкой мяса. «Спасибо, но это явно последний», — улыбнулась я, отрываясь от рассматривания костра. Я хотел объяснить слова Кита. У него дурацкое чувство юмора, но мы все равно его любим, хотя чаще терпим, произнес он громко, чтобы объект нашего разговора все услышал. Кит усмехнулся и бросил в Питера веточкой, от которой тот легко отмахнулся. Мы обязаны тебе жизнями. Ты спасла нашу команду, поэтому мы сообщили новочу о своем желании сопровождать тебя, поддерживать и охранять, пояснил он уже серьезным тоном когда ты получишь красный статус». «Похоже, слухи о моем повышении уже ходят». «Это неожиданно». Я немного растерялась от его слов. «Но не надо, Питер. Я же защитила тебя не из желания получить благодарность». «Знаю. Но мы, я, Кит и Ворон, поняли, что действительно хотим этого». «Хорошо». Немного хрипло отозвалась я и улыбнулась. Меня действительно не покидало напряжение после заявления Кита, а все оказалось безопасно, но больше неожиданно и приятно. Конечно, моя защита не самая приятная в мире работа, но это их выбор, не мне его оспаривать. В охране не весело и довольно сложно, но если вы этого хотите, я не буду протестовать. «Спасибо, Натали», — обрадовался он. В зеленых глазах мужчины поселилось облегчение. «Это тебе спасибо». «За что?» — фыркнул он. — Да так, пожала я плечами отводя взгляд. — Так, завершаем с ужином и на боковую, — объявила я мужчинам. — Пока есть возможность, всем нужно хорошенько отдохнуть, а завтра я сообщу Крису о своем присутствии.